Глава 22. Ксения. Пять лет назад я была частым гостем Светланы Николаевны. Навещала ее два-три раза в неделю, таскала угощения и подарки мешками. Мне так хотелось, чтобы она называла меня дочкой, что я готова была вывернуться наизнанку, лишь бы понравиться ей. Гораздо позже я поняла, в чем заключалась моя ошибка. «Нельзя любить свекровь как мать, потому что, как ни старайся, она ею никогда не станет, и между тобой и сыном всегда выберет сына». Навязчивость и попытки залезть ей под кожу имеют ровно противоположный результат тому, на который ты рассчитываешь — раздражение и потеря уважения. Свекровь нужно уважать как мать мужа, и не более. После нашего развода Светлана Николаевна отошла в сторону, заняв нейтральную позицию. Её не было рядом со мной, когда мне было особенно тяжело, и не могло быть. Я стала ей никем, как только ее сын решил развестись со мной. Мне стыдно вспоминать истеричные звонки и походы к ее подъезду в нелепых попытках пробиться назад в их семью. Потом были полгода тишины и ее неожиданное поздравление с Новым годом, на которое я ответила только на третий день. За пять лет мы ни разу не разговаривали, и тем более не встречались. Зачем она хочет видеть меня сейчас — загадка. Мне, увы, нечего ей сказать. Она живет в центре города в небольшом элитном закрытом поселке с видом на реку, застроенном всего парой десятков одинаковых таунхаусов. Ровные дорожки, идеально постреженный газон и кованые винтажные фонари точно такие же, какими я их помню. Мои руки дрожат от волнения, и я все время заправляю за ухо лезущую в глаза прядь волос. Поднимаюсь по выложенному белой плиткой крыльцу и нажимаю на кнопку домофона. Слышу раздавшийся по ту сторону двери собачий лай и двойной щелчок замка. В следующее мгновение передо мной появляется добродушное лицо Светланы Николаевны. «Здравствуйте». Почти не слышно. «Ксюша, здравствуй, моя хорошая!» Распахивает дверь и отходит в сторону. «Заходи скорее!» Она почти не изменилась, если не брать во внимание чуть более светлый оттенок волос и очки в тонкой оправе, которых она раньше не носила. Осторожное объятие и невесомый поцелуй в щуку. кширский терьер Чеми, конечно, меня позабыл. Негромко рыча бегает вокруг ног и обнюхивает обувь. «Как ваши дела?» Спрашиваю, снимая пальто. «Неплохо», — отвечает бывшая свекровь, мягко улыбаясь. «Но могло быть и лучше». «О, вы про свое колено?» Я чувствую неловкость и совсем не знаю, о чем говорить с ней. А Раньше могла болтать без умолку, но теперь сомневаюсь, что ей это нравилось. «В прошлом месяце операцию в Москве делали», — показывает бандаж на колени и трость в руке. Еще болит, но с каждым днем все меньше. Собачонка успокаивается и убегает в комнату. Идя туда же, вслед за прихрамывающей Светланой Николаевной, я цепляюсь взглядом за портрет Давида на полке. Судя по прическе и холоду в глазах, фото свежее. Ровно таким я увидела его в первый раз в нашей компании. «Давай чай попьем, Ксюша», — предлагает она и, обернувшись, снова улыбается. «Ты изменилась!» «Разве?» «Стала взрослой и серьёзной!» Пропускаю намек мимо ушей и останавливаюсь у порога. Пять лет прошло. Обстановка в ее доме изменилась. Все другое — свежий ремонт, мебель, висящая под потолком хрустальная люстра и даже витающий в воздухе еле различимый аромат лаванды. Раньше это был цитрус. На круглом столе у окна фарфоровый чайник, две чашки и чизкейки на овальном блюдце. Я не хочу сладкого, но, наверное, должна была предупредить об этом по телефону. Мы садимся друг напротив друга. чем и тут же устраивается на коленях бывшей свекрови. Поглядывает на стол, пока она разливает чай по чашкам. «Расскажи, как твои дела, Ксюша?» «У меня все хорошо. Отзываюсь негромко». «А у твоих родителей?» «Они, конечно, знакомы, но виделись всего один или два раза за то время, пока мы с Давидом были женаты». «Наверняка ее вопрос продиктован банальной вежливостью». «У них тоже». «Она ставит чашку передо мной и показывает на пирожное». «Угощайся». «Спасибо». «Во взгляде Светланы Николаевны доброта и участие, но у меня никак не выходит расслабиться». Слишком большая пропасть образовалась между нами за последние пять лет. Она помнит меня прежней и, возможно, ожидает соответствующего поведения, а я сижу сухая и заторможенная, и сильно ее разочаровываю. Для меня было неожиданностью, что Дава оказался руководителем именно той фирмы, в которой работаешь ты. Говорит, качая головой, словно сама до сих пор не верит, что так могло случиться. Да, для меня тоже. Он говорил, что у них контракт с торговой компанией и что они приедут сюда на полгода. Но я же не знала, где ты работаешь. Отламываю кусочек чизкейка крошечной серебряной ложечкой и отправляю его в рот. Ванильная сладость растекается по языку, и я использую это ощущение в качестве счета. Известный прием в психологии, когда нужно пережить не самые приятные моменты. Даже распереживалась немного. Добавляет, отпивая чай, но не притрагиваясь к десерту. Почему? Женщина пожимает плечами, а я напрягаюсь еще сильнее, потому что этот жест действует на меня как провокация. Я съедаю еще кусочек и делаю несколько глотков горячего чая, а затем с улыбкой проговариваю. Для волнения нет причин, Светлана Николаевна. Вашему сыну ничего не угрожает. «Ксюша!» — восклицает бывшая свекровь, хватаясь рукой за грудь. «Пять лет прошло. Продолжаю, не реагируя на ее возглас. Я давно его отпустила. Я не это имела в виду. Я... я не хотела, чтобы ваше прошлое как-то влияло на рабочий процесс. Оно никак не влияет, — заверяю я. Вообще ни на что. Мне не хотелось бы неприятностей ни, ни тебе, ни Давя. «О чем вы?» — смеюсь тихо. «Мы всего лишь бывшие». Она глубоко вздыхает и, кажется, расслабляется, однако уже в следующее мгновение выдает. «Да, Вика также считает». «Чёрт, твою мать, вот оно! Неужели моя интуиция была права, и мне следовало сразу отказаться от этой встречи? Ну, конечно. Меня позвали, чтобы указать на место». Удушающая волна едкого, болезненного чувства стягивает грудь и перехватывает горло. Я разберусь с этим дома, а пока. Отодвигаю чашку и поднимаюсь на ноги. Уже уходишь? Тороплюсь. Бормочу, спешно одеваясь в прихожей. Дышать все сложнее, держать нейтральную маску на лице тоже. Мне нужно на воздух. Может, позже, когда я смогу, встретимся снова? Может быть. Забрасываю сумку на плечо, запахиваю полы пальто и вырываюсь из душного помещения. Успеваю сделать глоток прохладного сырого воздуха и не имею от шока, когда вижу надвигающуюся на меня высокую фигуру Роса. Схватив за руку выше локтя, он толкает в сторону и впечатывает спиной в неровную каменную стену, вышибая из меня весь дух. Какого хрена ты забыла здесь, Ксения?